И сам Господь Бог, скажете вы, здесь тоже ни при чем, ибо как можно роптать на Бога? А вы посмотрите, что по этому поводу говорит тот самый святой Иов в книгу, которого люди заглядывают, но ни слова не понимают, молчите. Я тоже молчу, потому что разговаривать можно до хрипоты, все равно никто не ответит. Будете жевать и пережевывать все те же приевшиеся слова. Господь дал... Господь и взял, да притом и останетесь. Что вы говорите? Философствовать, значит, жевать солому. Я то же самое говорю. Итак, возвращаюсь к вдове. Впрочем, что я говорю к вдове? К двум моим вдовам. Роза тоже вдова, ха-ха-ха. Это очень грустно. Это оскорбительно, это противоречит всем законам природы. Что же остается, как не смеяться горьким смехом? Роза — вдова. Посмотрели бы на нее. Роза — вдова. Но вдавать не все. Роза — мать. У Розы ребенок. Через три месяца после смерти шапиров послышался голосок новорожденной девочки. Им заполнился весь дом. Назвали ее Фейгеле, и властительницей всего дома стала одна только Фейгеле. Все делалось ради одной только Фейгеле, и где б вы ни стояли, и где б вы ни сидели, и что бы вы ни делали, всюду вы слышали только Фейгели, Фейгели, Фейгеле. «Будь я верующим!» Верь я в проведении как вы это называете, я бы сказал, что Господь Бог вознаградил нас за все наши страдания и не спаслал нам утешение. Но вы знаете, что я не шибко верующий, ты на ваш счет тоже, знаете, крепко сомневаюсь. Что? Что вы хотите убедить меня, что вы веруете? Да на здоровье. Никаких претензий к вам я не имею, лишь бы сами были убеждены в том, что вы не ханжа и не лицемер. Терпеть не могу ханжей и лицемеров, как проверный еврей, свинину. Будьте набожны, как десять тысяч чертей, но только по-честному. Но если вы лицемер, ханжа, прикидывающийся фанатиком, то вы нужны мне, как пятые колеса в телеге. Такой уж я человек. Итак, кто же у нас на очереди? Фейгели. С первой минуты, как только фейгли появилась на свет, все словно ожило, все и вся улыбалась и радовалась, лица засияли, глаза засветились, заблестели, мы все как бы заново родились вместе с этим ребенком. Роза на лице, у которой столько времени не появлялась улыбки, и та снова начала смеяться своим прежним заразительным смехом, заставляющим вас смеяться, даже тогда, когда плакать хочется. Вот что с нами сделала крошечная Фейгель, когда она раскрыла свои, как нам показалось, понимающие глазки и стала разглядывать нас троих. А уж когда на губках Фейгеля впервые показалась улыбка, Обе вдовы чуть не шалели от восторг. они встретили меня так шумно, что даже испугался. «Господи, где вы были одной минутой раньше?» Налетели на меня обе вдовы. «А что такое? Что случилось?» Встревожился я и услышал в ответ. «Помилуйте! Только что, полтора минут тому назад, Фейгель улыбнулась в первый раз». «Это все?» — говорю я довольно холодно. «А сердце мое...» Радуется не столько, конечно, тому, что фейгели улыбнулась, сколько тому, что обе мои вдовы так счастливы. Теперь можете себе представить, что творилось, когда прорезался первый зубок. Это обнаружила, естественно, младшая вдова, мать. Она подзвала старшую вдову, Паю, то есть. И обе стали проверять зубок у девочки, осторожно приложив к нему стакан. А когда услышали, что зубок звякает это стекло, они подняли такой шум, что я прибежал из соседней комнаты, ни жив, ни мертв. — Что такое зубок? — Вам показалось, — сказал я нарочно, чтобы их немного подразнить. Тогда обе вдовы взяли мой палец и заставили меня нащупать в горячем ротике фейли какой-то острый кончик, нечто вроде зуба. — Ну! — Спрашивают обе и ждут моего подтверждения, но я притворяюсь непонятливым, люблю их подразнить. Переспрашиваю, что оно? Зубок! Не правда ли? Зубок! Чему ж еще быть? И вы, конечно, понимаете, что раз зубок, то значит фейки ли умница, равной которой во всем свете не сыщешь. Раз фейгели такая умница, то надо ее целовать до тех пор, пока ребенок не расплачется. Тогда я вырываю ее у них из рук и успокаиваю, потому что ни у кого ребенок так быстро не успокаивается, как у меня, и можно сказать, что ничьих волос Фейгель не любит, так как мои и ничьего носа она с таким удовольствием не теребит своими крошечными пальчиками» как мой нос. Ощущать на своем лице эти крошечные пальчики, просто наслаждение. Хочется тысячу раз целовать каждый суставчик этих маленьких бархатных пальчиков. Вот вы смотрите на меня и думаете, бабья душа у этого человека. Иначе не любил бы так детей. Угадал, не правда ли? Видите ли, я не знаю, какая у меня душа. Но что я люблю маленьких детей — это факт. А кого ж и любить, если не маленьких? Взрослых, что ли? Эти гадкие морды, упитанные, с брюшками, вся жизнь которых вкусный обед, хорошие сигар и преферанс. Или тех прикажете любить, которые кормят за счет общества, а сами кричат, шумят, трезвонят на весь мир, что единственная их цель — общественное благо. Или вы хотели бы, чтобы я любил молодых цуциков, которые хотят переделать мир? Называют меня буржуем и хотят меня заставить продать дома и поделиться с ними воими какой-то экспроприацией? Или, может быть, прикажете любить откромных дам? Единственный идеал, которых жрать, наряжаться в шелка и бриллианты, таскаться по театрам и нравиться чужим мужчинам? или стриженных старых дев, которых когда-то называли нигилистками, а сейчас зовут эсаровками, кадетками и тому подобными замечательными именами. Нигилисты — представители демократической передовой интеллигенции 60-х годов XIX века, отрицавшие принципы и традиции дворянской культуры. Противники революционной демократии называли нигилистами — также всех революционно настроенных людей».